Глава пятнадцатая. База. Карты базовых атрибутов посыпались на нас словно из рога изобилия. Сила, ловкость, выносливость, восприятие, грузоподъемность, телосложение выпадали чуть ли не из каждой седьмой разбитой жилы. Все эти простейшие атрибуты находились примерно в одной ценовой категории, в районе двухсот золотых. Благодаря удаче, пятипроцентный шанс добыть карту атрибута превратился чуть ли не в пятидесятипроцентный. Преувеличиваю, конечно, но все равно, результат просто ошеломительный. Более редкие и, соответственно, более дорогие, но все еще относящиеся к базовому статусу атрибуты, такие как интеллект, мудрость, концентрация, регенерация, ярость, скрытность, броня, дропались нечасто. За 9 часов практически непрерывной работы удалось выбить только по одной штуке. Что-то редкое, скрытое или еще хрен пойми какое не попадалось. По всей видимости, от клана ресурса тоже многое зависит, так как я заметил, что более дорогие атрибуты чаще выпадают из месторождения железной руды, либо большой и средней медных жил. По совету тени мы изучали лишь необходимый минимум атрибутов, который нужен любому игроку вне зависимости от будущего класса, а все остальное оставили на потом. Надо будет сесть и спокойно все обдумать и обсудить, Спешка в столь важном вопросе может испоганить будущую раскачку персонажей и запороть билд. Пока я без остановки долбил породу, Тауэста не сочковали. Ребята вкалывали не меньше моего, и за 9 часов унылый грот, который нашел наш будущий великий разведчик, претерпел значительные изменения. Во-первых, друзья натаскали множество камней и еще больше замаскировали вход. Протиснуться внутрь нашего грота теперь можно через очень узкую щель увидеть которую очень трудно даже с минимальной дистанции. Если не знать о ее существовании заранее, обнаружить базу без наличия восприятия не смогут 99% рабов. Про игроков, владык бездны я не говорю. Эти наверняка смогут. Самым уязвимым местом для нас остается слежка, но кое-какие идеи по этому поводу у меня есть. Надо будет обсудить с остальными. Внутри грота, ну или все же небольшой пещеры, работы было не меньше. Перед началом добычи руды мы соорудили в самом центре небольшой постамент, на который установили артефакт и настроили радиус действия так, чтобы он глушил все звуки в любой точке нашей базы. Ну а дальше началась нудная, но необходимая работа по благоустройству помещения, где нам предстоит проводить очень много времени. Нужно было наладить нормальное равномерное освещение, сгладить неровности пола, разбить выпирающие над общей плоскостью булыжники и оттащить обломки в сторону, разобрать перспективный завал, обнаруженный в дальнем углу пещеры, подготовить площадки под строительство кузнечной печи и склады для разных типов руды, составить приблизительный список всего необходимого для ремесленной деятельности и куча других мелких задач. Времени на разговоры у нас не было. Каждый занимался своим делом и не жаловался на судьбу, что меня вполне устраивало. Ну а личный собеседник у меня всегда с собой. По моей просьбе тень указывала на ошибки во время добычи, и благодаря ее советам удалось открыть еще два профессиональных навыка. Выверенный удар по месторождению и дробящий удар по месторождению. Оба навыка повышали урон по жили, но расходовали очки бодрости, поэтому пока не стал в них вкладываться. Нужно время во всем разобраться. Параллельно, по мере поступления новых карт-атрибутов, обсуждали варианты как моей раскачки, так и билдов друзей. С каждым новым полученным атрибутом накапливалась важная информация, а Eskin проводила анализ и выдавала оптимальные рекомендации по использованию ресурсов. Изучение ловкости сильно отразилось как на уроне по месторождению за счет точности ударов, так и на общей управляемости персонажем я наконец-то перестал ощущать себя деревянным человечком, и ко мне вернулись реальные возможности. Система выдала базовую шестерку, что меня устроило. По крайней мере, я перестал спотыкаться на каждом шагу. Описание атрибута было столь же мутным, что и остальные, и понять, с какими такими параметрами, влияющими на игровой процесс он еще связан, нам с тенью пока так и не удалось но Искин обещала тщательно отслеживать все изменения и сообщать мне о своих выводах по мере появления новой информации. Помимо ловкости, мы все изучили телосложение и восприятие. Без этих основных атрибутов не обойтись персонажу любого класса. Появление восприятия кардинальным образом изменило картину окружающего мира. Игра и так казалась неотличима от реала, а восприятие добавило четкости и контраста. Это можно сравнить с изобретением очков для человека, который вроде бы и так видит вполне нормально, но когда нацепят на нос стекляшки, становится способен разглядеть гораздо больше деталей. В совокупности со взглядом рудокопа и удачей, восприятие позволило обнаружить в нашей пещере еще по одной средней и большой медной жили, а также два малых месторождения второго уровня — олова и алюминия. Понятия не имею, залегают ли эти металлы в реале в виде руды, но разработчики S3, видимо, не стали заморачиваться и сделали процесс добычи одинаковым для всех ресурсов. Из описания атрибута, как обычно, было трудно понять, с какими другими параметрами персонажа он связан, но по косвенным данным Тень сделала вывод, что для мага он жизненно необходим, так как без восприятия не может быть и речи о точности магических атак на расстоянии больше 10 метров так что изучение характеристики пошло только в плюс для формирующегося магического билда. Телосложение тоже необходимо, хоть и не является для мага основным. Без этого атрибута у персонажа будет слишком мало ХП. ХП — хитпоинты или очки жизни. Магические классы часто называют «тряпками», или картонками, так как подобные персонажи, как правило, могут экипировать только легкую тканевую одежду и очень быстро умирают, если враг подобрался вплотную и вступил в ближний бой. Боюсь, Эстере не исключение, но все равно складываться от одного чиха мне не хочется, и кое-какой запас прочности у персонажа быть просто обязан. Каких-то ощутимых изменений после изучения телосложения я не заметил, но к полоске жизни прибавилось 50 единиц, и то хлеб. Также я сразу воспользовался картой интеллекта и повысил статус мудрости до базового плюс один. Друзьям эти атрибуты без надобности, а будущему магу точно нужны. В итоге получилось следующее. Атрибуты. 9 из 15. Первый. Сила. Базовый плюс один. 9 плюс 8. 86% прогресса атрибута. Плюс 90, плюс 24 к урону. Второй. Выносливость. 6 плюс 7 плюс 2 предметы. 94% прогресса атрибута. Плюс 60, плюс 18 к бодрости. Третий грузоподъёмность. 5 плюс 3 плюс 3 предметы. 83% прогресса атрибута. Максимально переносимый вес без дополнительного расхода бодрости 10 1,2 килограмм. Четвёртый удача. Пятый мудрость. Базовый плюс 1. 5. 4% прогресса атрибута плюс 50 к мане Шестой. Ловкость 6. 52% прогресса атрибута, плюс 6% координации движений. Седьмой. Телосложение. 5. 0% прогресса атрибута, плюс 50 к жизни. Восьмой. Восприятие. 5. 2% прогресса атрибута, плюс 5 метров к обзору. Девятый. Интеллект. 4. 0% прогресса атрибута, Плюс сорок к магическому урону. Пока не актишь тону, дайте мне время, и я задеру базу до небес, а там пойдет уже совсем другая игра. Не обольщайся, Джей. Баланс должен быть соблюден. Вряд ли система позволит тебе бесконтрольно повышать базовые показатели атрибутов. Я уверена что существуют ограничители. Словно прочитав мысли, опустила меня с небес на землю тень. Вот умеешь же ты сломать кайф, буркнул я уже помечтать нельзя. Что насчет концентрации? Вроде бы этот атрибут предназначен для магических классов. Не обязательно, — возразил Искин. Судя по описанию, лучникам атрибут тоже будет полезен. Так же, как и для тонкой ремесленной деятельности. Но ты прав. Магу концентрация тоже нужна, как и регенерация. Без магической энергии никуда, а эликсиры спасают далеко не всегда. Класс мага так и не появился в списке доступных, — напомнил я Тени. Если занять два слота под атрибуты, то останется всего четыре. Я помню, Джей, поэтому пока я предложил тебе повременить с изучением, нужно понять, какие атрибуты откроют тебе доступ к классу, а уже потом делать окончательный выбор. Большая медная жила разбита, профессиональный опыт плюс 50, всего 608 из 600. Внимание игроку, получен новый ранг профессии, все шкалы восстановлены, текущий ранг профессии 5. Бонус профессии плюс один свободный уровень навыков. Получено два свободных очка атрибута. Ты получил 50 кусков медной руды. Ты получил чистый лазурит. Ты получил карту атрибута мастерство. Опа. А вот это что-то новенькое. Система подсветила карту не белым, как другие карты базовых атрибутов, а бледно-синим. Народ, айда ко мне, глядите, что выбил. Позвал я Тау и Эсту. До встречи с пегом осталось около часа, а до конца срока сдачи нормы и того меньше. Так что все равно было уже пора сворачивать деятельность и собираться в шахтерский поселок. Карта атрибута «Мастерство» позволяет игроку открыть для своего персонажа соответствующий атрибут. «Мастерство» — специализированный атрибут в мире Эстере. Атрибут позволяет игроку заниматься сложной ремесленной деятельностью вне зависимости от ее направленности — От числового значения атрибута зависит сложность изготавливаемых изделий, шанс успешного создания рецепта, а также ряд других параметров, влияющих на сложный и многогранный процесс созидательной деятельности. Цена продажи — полторы тысячи золотых. «Охренеть, Джей! Это же целое состояние!» — восхитило Сеста. «Ага, еще бы найти, кто купит такую вещь у раба, и не огрести топором по кумполу», — буркнул я. «Позволь изучить карту мне». Проговорил Тао. Эста, вопросительно глянув на девушку, решил уточнить ее мнение я. «Да ну на хрен я точно пас. Мне бы силу с выносливостью подкачать, броньку какую натянуть, да топорик второй раз добыть. Вот тогда я буду счастлива. А крафтом пусть занимается кто-нибудь другой. Не, мобра сделать это я всегда за, но часами высчитывать пропорции разных металлов или еще какой подобной хренью заниматься не для меня, арбатенка. Забирай», — решил я. Слотов слишком мало для магического класса, так и приходится открывать гораздо больше атрибутов. Поэтому сейчас лучше вложиться в Тао. Кузнец нам точно пригодится, а там видно будет. Давайте почитаем и распределим карты. Начал общее собрание я, когда довольный китаец изучил мастерство и показал мне топыренный вверх большой палец. излагая расклад, шеф!» Развалившись на растеленной шкуре крыс от и похрустывая костяшками пальцев, проговорил Эста. За 9 часов мы имеем следующее. Сделав глоток воды из фляги, которая сохраняет ее холодной, чтобы смочить горло и восстановить шкалу бодрости, начал я. Медная руда – 1144 куска. Железная руда – 54 куска. Оловянная руда – 35 кусков. Алюминиевая руда – 20 кусков. Мутные турмалины – 100 штук. Замутненные турмалины – 5 штук. Чистый турмалин – 1. Мутный нефрит – 4. Мутный агат – 5. Вместо комментариев послышался удивленный присвист от Эсты, который выразил ее восхищение результатом моей работы. «Я разбивал все жилы быстрее, чем они восстанавливались, так что приходилось пережидать откат. Поэтому результат может быть лучше, если будет больше месторождений». «Да куда уж больше, Джей, ты выполнил норму для нашей артели на несколько дней вперед», — проговорил Тао. А Эста усиленно закивала в знак согласия с позиции китайца. тот дело даже не столько в количестве руды». Я теряю темп прокачки, а следовательно и возможность получения карт-атрибутов. Из медных месторождений очень сложно выбить что-то действительно редкое. Мне нужно повышать ранг и переходить на другие ресурсы. «Что там с картами, кстати?» — поинтересовала Сеста. Помимо уже изученных, на силу выбил три штуки. на Выносливость, ловкость и телосложение по две. Восприятие и грузоподъемность по одной. Еще есть концентрация, регенерация… Скрытность и броня. Ловите описание. Про интеллект и мудрость я уже говорил, когда изучал карты. Друзьям они без надобности. Позволь выразить наше общее стало мнение, заняв сидячее положение очень серьезным тоном начала Эста. Это... Далее пошла настолько заковыристая матерная тирада, что я восхитился талантом девушки. Ты в прошлой жизни точно была русской. С усмешкой проговорил я, когда Эста выдохалась и замолчала. «Не-э, я точно не из этой дыры, что мы называем планета Земля. Не знаю, что я такого натворила в прошлой жизни, что меня запихнули в самую задницу мира, но, видимо, я заслужила». «У тебя уже есть идеи, кому что качать?» Пропустив слова эсты мимо ушей, проговорил Тао. Когда китаец произносил фразу, он еле заметно мне кивнул, мол, ты наверняка знаешь гораздо больше, чем говоришь, вот и решай, как поступить. «Есть», — не разочаровал парня я. «Тао». Тебе качать разбойника, так что забирай скрытность. В скором времени Гольд отправит на наши поиски своих шестерок, так что сдавать норму, скорее всего, придется именно тебе. А возвращаться на базу будет гораздо проще с прокачанным атрибутом, позволяющим быть менее заметным. Также и тебе будем отдавать большинство карт ловкости, чтобы максимально повысить базу, а там, может, выбьем еще что-то профильное. «Годится», — кивнул Тао. «Эста, тебе достается ярость», — посмотрев на девушку, сказал я. Атрибут интересный, увеличивает физический урон наравне с силой, но может сорвать у тебя тормоза, и ты начнешь рубить всех подряд без разбору. В общем, осваивайся. Протянув карту девушки, ухмыльнулся я. Вещь. Чуть ли не промурлыкала Эста, когда изучила системное описание. Также для тебя в приоритете сила и телосложение. По поводу брони не уверен, этот атрибут конфликтует с ловкостью и больше подходит танку, а из тебя получится хороший милишник с высоким уроном. Танк — игровой класс персонажа с высоким показателем защиты, который находится на близкой дистанции и принимает на себя большинство урона. Милишник — персонаж ближнего боя с малым количеством дистанционных навыков. Опять же, будем смотреть по мере поступления новых атрибутов и корректировать билд. Вообще, в идеале, максимально улучшить все базовые атрибуты, но пока мне стрёмно нагружать персонажей. Эстри может подкинуть головной боли и ограничить прокачку, поэтому для начала поработаем с профильными характеристиками, а потом уже будем экспериментировать с другими. Выносливость нужна всем, будем повышать базовые значения по очереди. «Джей, ты откуда такой продуманный взялся?» — прищурив глаза, нахмурилась Эста. «Прокачал мудрость с интеллектом, и мозгов прибавилось», — пошутил я, но Эсту такой ответ не удовлетворил. «Богатый опыт в РПГшках», — не моргнув глазом, соврал я но не говоришь же, что у меня в голове живет искусственный интеллект, созданный высокоразвитой расой предтеч, с которой я все это время обсуждал варианты развития нашей группы». «Эх, а у нас в резервации почти вся электроника сдохла», — сообщила Эста. «Мать его, тропический климат быстро уничтожает технику. Да и не было в фавелах никогда ничего особо ценного, а хлипкие хибары не простояли и десяти лет». «Семьдесят лет морозов и оттеплей тоже, знаешь ли, не способствуют сохранению электроники». Хотя признаю, что в закрытых помещениях или под землей, где перепады температуры не так ощутимы, откопать рабочую электронику еще можно. Ладно, потом поболтаем на тему, кому на пробощенной планете жить тяжелей. Пора двигать к поселку. Не могу отказать себе удовольствия, чтобы увидеть изумление наружи Гольта, когда мы сдадим норму. Поддерживаю. С кровожадным выражением на лице проговорила Эста. «Эм, а где Тао?» Я осмотрел пещеру и не обнаружил китайца, хотя готов был поклясться, что еще несколько десятков секунд назад он был где-то рядом. Тут я, послышался довольный голос парня со стороны выхода из пещеры и сконцентрировав взгляд, я смог разглядеть его фигуру. «Без восприятия обнаружить себя будет не так уж и просто», сообщил я Тао. «Работает во время движения?» «Почти нет», признался китаец и, сделав несколько шагов, уже отчетливо проявился перед нами. По крайней мере, с низким базовым показателем. Система начислила четверку. Этого едва хватит, чтобы кое-как спрятаться среди камней. Да и то, если одежда подходит по цвету под местность. Я тоже хочу потестить ярость. Поглаживая свою секиру, заявила Эста. У меня появилась новая шкала. Чем больше очков ярости, тем больше прибавка к урону. А урона и бодрости хватит на бой? «Если отдашь все карты на силу и на выносливость, то хватит», уверенно заявила девушка. уже разделать мобу пятого-шестого левела я точно смогу без особого напряга». «Забирай», принял решение я и передал девушке три карты силы и две выносливости. «Охренеть!» Через несколько секунд, округлив глаза от удивления, проговорила Эста. «Прикиньте, когда прокачаешь атрибут до базового плюс три, можно повысить его статус до продвинутого». «А можно побольше подробностей?» — ехидно заявил я. «Неужели наш всезнающий Джей чего-то не знает?» Состроив да нельзя довольную собой физиономию, буквально промурлыкала Эста. «Говори уже!» — начал терять терпение я. «Времени мало». «Да ладно, ладно, не заводишь, шеф!» — усмехнулась девушка и зачитала системное сообщение, которое она получила после того, как прокачала силу до статуса «базовый плюс три». На этот раз система расщедрилась и выдала целое море полезной инфы. Из плюсов, продвинутый статус атрибута, помимо уже привычной единички, к усилению характеристики за счет свободных очков, удваивает прибавку от базового значения. То есть вместо плюс 10 к урону от каждой базовой единички силы будет капать плюс 20. Круто? Несомненно, но, как всегда, есть и минусы. Каждый игрок может повысить статус атрибута до продвинутого лишь для трех базовых характеристик, так что выбирать надо очень тщательно. Скорее всего, Тень права и насчет повышения базовых показателей. Система не позволит делать это бесконтрольно, иначе топы станут вообще неубиваемыми. Тень считает, что при достижении определенной степени прибавки возможность повысить базовые показатели закроются до момента достижения некоего триггера, например, 50-й левел персонажа или сотый, да и неважно. Тень уверена, что ограничитель быть обязан. Я подозреваю, что этим ограничителем как раз и является плюс три к базе. Но выяснить это прямо сейчас не получится. У нас тупо нет нужного количества карт-атрибутов. Что делаем, босс? Шутливо обратилась ко мне Эста, но я переадресовал вопрос Тени. Определенно, твоей подруге нужны продвинутые силы, выносливость и телосложение. Остальные характеристики вторичны и можно обойтись обычными прибавками к базовым показателям, которые будут открываться по мере прокачки», выдала свой вердикт из Кин. «Я уверена, что после продвинутого статуса есть и другие уровни развития атрибутов. Качай силу, а потом выносливость и телосложение», сообщил я Исти и такивнула в ответ. «Огонь за базовую силу плюс 20 к урону, за свободные очки плюс 5». «Это я расхреначу моба шестого левела с одной или двух плюх. Зачет!» но так пойдем и проверим», — улыбнулся я подруге в ответ. На улице царила ночь, которая принесла жаркой пустыне прохладу. А вот видимость была откровенно хреновой, но после обретения восприятия и ловкости мы имеем все шансы добраться до границы сектора и не переломать себе ноги. «Не повезло народу, которому приходится работать ночью», — прокомментировал я многочисленные огоньки факелов, которые видны по всему разлому с высоты булыжника, куда мы с невероятной легкостью забрались, чтобы проверить свои силы и осмотреться. «Ночь что длится всего четыре часа, я узнавал», сообщил Тао, который после того, как мы остановились, практически полностью слился с местностью и выпал из поля зрения. Это время идеально для разбойников. Система сообщила, что я получил бонус к скрытности, когда мы вышли на улицу. «Оно и логично», — пожав плечами, ответил Эста. «Го уже, хватит на местность таращиться». К удобному для тестового боеучастку мы вышли минут через десять. У меня на карте было сделано множество полезных отметок. В темноте самое главное — вовремя обнаружить противника, но в нашем случае важно еще и не спалиться, так что Тао занял позицию на верхотуре, а мы с Эстой остались внизу, рядом с удобной ровной площадкой, возле которой есть малое медное жила. «Чисто», — доложил Тао, — я нанес несколько ударов по месторождению, чтобы подманить крысодлака. Моб появился быстро. Обнаружить его в ночной темноте оказалось довольно трудно, но зажигать факел мы не рискнули. Шестой левел. Сообщил я Исти. Действуй. Вместо ответа девушка крутанула в руках секиру, и хищной, крадущейся походкой, начала сближаться с мобом. Тот по стандартной схеме прыгнул, но я столовко отскочила в сторону, уходя от атаки монстра и со всего размаху врезала лезвием секиры по черепу твари, буквально развалив его на две половинки, после чего прошла информация о получении опыта. Хэдшот абразина Презрительно сплюнув на тело поверженного моба, прокомментировала свою победу девушка. «Джей, давай еще парочку завалим, я только во вкус вошла».